Глава 24. Битва за Железную. Часть третья. Похоже, барончику доложили, что случилось, так как он уже начал просто визжать. Голос его то и дело срывался. Он давал петуха. «Это бред! Ошибка! Это человек еретик! Он совершил нападение на священную территорию! Он использовал оружие против церкви! Он самозванец! Он...» Барончик поорал еще секунд двадцать, а затем Карри, которая это уже просто надоела, его трубила. «Жители Туманности Лимар, лорд Ленгрин жив и сейчас ведет тяжелый бой на Железной. Поддержите вашего законного правителя, не слушайте узурпатора, который всеми силами пытается скрыть от вас правду и свое преступление». «Но мы с вами знаем, кто истинный властитель баронства, и знаем, чем закончится это противостояние. Не теряйте надежду, верьте в нашу свободу!» На этом Карри отключилась. «Так понимаю, она просто вырубила трансляцию». «На самом деле нет. Как я узнал позже, все это время трансляция продолжалась, и сейчас зрители, глядящие на голые экраны, видели во всей красе сражение, идущее на железной» но я об этом не знал, да и не до того мне было, так как Кари вышла со мной на связь. Лэнги, ты там как?» «Терпимо, но теперь, после того, как ты появилась, все нежности потом. Продержись, пока мы не прибудем, нам нужно от силы полчаса, и тогда. Мы продержимся, но лучше тебе поторопиться, они наседают. Понимаю, держись». На этом наш короткий разговор закончился. «Ну что ж, мне есть чем заняться» нас сперла два мех кулака, а где-то в тылу противника был еще один отряд с барончиком во главе. Плохо. Но с другой стороны, у нас есть резервный мех-кулак, который только-только вступил в бой. Да и наш отряд, пусть побитый и потрепанный, со счетов списывать нельзя. Я развернулся в поисках противника и тут же его нашел. Вражеский мех шел ко мне по склону, но пока что бил из пушек по артусу. Что ж. Первый же мой залп привлек внимание врага. А он мгновенно развернулся ко мне. Ха, ну что, повеселимся? Мы сближались, без паузы стреляя друг в друга. У противника был тяжелый мех со специализированным оружием на среднюю дистанцию. Так что урона он мне наносил куда больше, чем я ему. Но это пока. Дистанция стремительно сокращалась, и когда я подойду к нему вплотную, все его преимущества иссякнут. Главное, успеть подойти. Нас разделило метров пятьдесят, когда я понял, что эффективность попадания противника резко снизилась. Раньше он мне сжег броню с ужасающей скоростью, теперь же настала моя очередь. Оба мои лазера ударили ему в грудь. Раз, другой, третий. Броня превратилась в расплавленный металл, медленно стекающий с вражеского меха на землю. Но противник не думал отступать. Ударили мои пулеметы, лазеры, ударили в соединительный узел, за счет которого рука робота-противника крепилась к торсу. Есть! Пара залпов, и конечность отпала. Робот пошатнулся, но воитель не собирался сдаваться. Похоже, он был в ярости и готов был погибнуть, но не отступать. Более того, похоже, он и собирался погибнуть, но при этом желал забрать меня с собой в могилу. Ну уж нет. Очередной залп, и из груди вражеского меха вырвалось пламя. Кажется, я достал его холодители, и теперь система меха, не выдержав высокой температуры, выходила из строя. Взрывался боекомплект и аккумулятора искрила проводка. Бум! Что-то рвануло в груди вражеского робота, и он завалился, сломав ближайшее дерево. Я облегченно выдохнул. Бой выдался не из легких. Этот гад здорово меня потрепал. Эй, Лэнги! Я пишел от неожиданности. «Элен?» «Кто еще? Держите, Идем к вам!» Бориан Эллин выжил. Его люди, судя по показаниям сканера, вместе с ним. Но ну надо же, удивительно, живучий народ — эти наемники. Впрочем, что удивительного? Я ведь один из них. Борян, вы мне нужны на левом фланге, а лучше заходите в тыл наступающей группе противников, отсеките от них резерв. Понял?» Я развернулся в поисках нового противника. Как назло, ближайший был слишком далеко и застрял в сражении с милисой. Так как обычно, кружила тяжелого меха, не оставляя ему и шанса попасть по ее собственному роботу. Я решил идти ей на выручку. Бросив быстрый взгляд на экран сканера, я нахмурился. «Элиан, направляйтесь в тыл противника!» «Понял!» Я вновь сосредоточил свое внимание на вражеской машине, пытающейся достать робот милисы. Спустя минуту, словно чуя неладное, я вновь поглядел на экран. Наемники продолжали приближаться к нам. Да что они творят? Борян, какого черта вы творите? Вы не слышали, что я сказал? Вы нужны нам...» «Я прекрасно слышал вас, лорд. Но мы решили действовать по-своему». «Что? Как это? Прости, Ленгрин, но мы сейчас по разные стороны баррикад». Я на секунду замолчал, переваривая услышанное. Элиан, с вами никто в империи не заключит контракт. Вы предали заказчика. Да плевать! Я собираюсь свалить из этой вшивой империи. Чем быстрее, тем лучше. А с той суммой, что пообещали мне за твою голову, я смогу жить во внешних мирах припеваючи. Даже работу искать не надо. Его перекупили. же урод. И кто тебе заплатил? Коммерческая тайна! «Тебе плевать на этику. Но? Так сколько тебе заплатили и кто? Думаешь, перебить его цену? Хм... Ну, попробуй. Граф Тир явно не хочет тебя видеть. Твое триумфальное возвращение ему не нужно». Я скрипнул зубами. «Перебить цену дяди я бы не смог при всем желании. Да и пока баронство не мое, денег у меня нет». «Да черт возьми, деньги, по большому счету, тут не важны. Сам факт. Я не собираюсь платить этому предателю». Все понимаю, сегодня наемники воюют за тебя, завтра против, но нельзя менять сторону, пока не закрыл текущий контракт. У наемников, как ни смешно, это звучит, есть понятие чести, и некое подобие кодекса. И то, что сделал Эллен, нарушение всех мыслимых правил и неписанных законов. Не говоря уж о банальной логике, кто наймет человека, который возьмет у тебя денег и будет способен тут же ударить в спину? Я скрипнул зубами. Хрен тебя не денег! Развернув мех, я увидел, что наемники уже были здесь. От подлой сволочь! Мало того, что предал, так еще и трусливо это скрывал. Подошел поближе, чтобы иметь возможность ударить. Противник был близко, и я моментально узнал мех самого Эллина. Похоже, уродец решил все сделать сам, не доверял никому из своих. Что ж, за это он и поплатится. Я направил свой мех ему навстречу. У меня был пусть и потрепанный, но тяжелый мех с универсальным оружием больше адаптированным для обои на короткой дистанции. У противника средний мяг практически не повреждённый, но ориентированный на средней дистанции. Что ж, худо-бедно у нас одинаковые шансы. Поглядим, кто кого. Мы обменялись первыми залпами. Когда противник стрелял, я подставил плечо. Похоже, Эллен надеялся разобраться со мной быстро, но в этом и была его ошибка. Просто обмениваться бездумно попаданиями я не собирался. Раз за разом, когда он стрелял, я подставлял левое плечо. Очень скоро я лишусь левой руки. Ну и черт с ней. Там у меня лазеры средней мощности, а толку от них сейчас нет. Сам же я полил из гауса и добивал тем, что у меня было заточено под ближний бой. Один размен залпами, второй, третий. Мало-помалу чаша весов начала переклоняться в мою сторону. Большая часть нагрудной брони на мехе противника уже отсутствовала. Буквально один-два залпа ему конец. Но это понял и Эллин. Я прекрасно отслеживал момент, когда наемник собирается стрелять. Меху, а точнее энергоорудием, нужно пару секунд на конденсацию энергии. И я этот момент отлично видел с помощью тепловизора. Начали греться энерговоды, идущие к пушкам, значит, нужно повернуться. И вот этот момент вновь настал. Я мгновенно развернул своего меха боком к но и... Получил полный залп в грудь от еще одного его наемника, зашедшего сбоку. «От же сволочи, а?» Эллен понял, что в поединке один на один ему не выиграть, и использовал мой прием против меня же. Взвыла сирена, замигали лампы, часть экранов выключилась. Температура на мостике начала расти. Но я не обращал на это внимания. Моя главная задача — не дать лорду упасть. Нужно продержаться еще несколько секунд. Прости, Лэнги, но ты сам все прекрасно понимаешь. Послышался издевательский голос наемника. Понимаю, еще как понимаю. Я смог удержать лорда, направил его прямо на Михелина. Тут явно не ожидал подобного, был уверен, что мой мех рухнет. И в целом он был прав. Лорд упал, вот только за счет того, что я успел сделать пару шагов, удержал его в вертикальном положении, лорд завалился прямиком на машину наемника ах ты сукин, сэр! завопил элен я же рвал на себе страховочные ремни открывать их и разблокировать было некогда так что в дело вступили к которыми я обзавелся сразу же едва только снова стал дворянином империи последний ремень был срезан я вскочил с кресла бросился к люку, вскрыл его вылез наружу на плечо своего меха схватившись за скобу я осмотрелся а затем собравшись силами прыгнул вперед прямиком на мех наемника Приземлился неудачно, едва не слетел вниз, но все же успел уцепиться за скобу, завис, болтая ногами. В этот момент Эллен заставил свой мех отступить на пару шагов назад, и мой лорд наконец рухнул на землю прямо под ноги вражеской машины. Земля тебе бетоном, имперский засранец, сказал Эллен и с размаху впечатал ногу своей машины в кабину моего лорда. Будь я в другой ситуации, рассмеялся бы, но сейчас было не до того. Все же, вскарабкавшись на плечо вражеской машиной, я цепляюсь за все, что можно было, пополз к люку, ведущему на мостик. Эллин же развернул меха, двинулся по склону наверх. Сволочь, так понимаю, больше в сражении участвовать не собирается, и направился к своему кораблю, чтобы сбежать с железной. Посмотрим, как у него это выйдет. Вскрыть люк, когда мех находится в движении, было той ещё задачкой. Но я это сделал. Вход пошли и лазерный пистолет, и квилоны. Люк в конце концов поддался, и я проскользнул на мостик. Конечно же, о случившемся Элен уже знал. Едва только люк открылся, он получил уведомление и сейчас задергался в своем кресле. Но вот проблема: когда сидишь на мостике с огромным шлемом на башке, будучи пристегнутым к креслу, особо не двинешься. Прежде чем он успел достать оружие из кобуры, я уже был рядом. Сверкнул квилон, и Элен открывший было рот, чтобы что-то мне сказать, захрипел. Мой нож разрезал ему глотку. Я схватил руку наемника, когда он ногтями царапал кобуру, пытаясь достать пистолет. А затем нанес еще один удар, смертельный. Эллен дернулся и тут же сполз по креслу, удерживаемый ремнями. Я принялся снимать фиксаторы, освобождать мертвое тело. А затем, когда все ремни были расстегнуты, просто вытащил мертвеца и бросил его на пол. Сам же уселся в кресло, излепавшись в крови, которая успела натечь предостаточно. Зафиксировав часть ремней, некогда было с этим всем возиться, и так достаточно. Я нацепил на голову шлем, включил синхронизацию в быстром режиме. Пусть мех будет слушаться меня с небольшой задержкой, но нельзя терять время. Остальные наемники могут понять, что случилось. Бас, Бас, что случилось? Почему остановился?» Услышал я распинающегося в эфире зама Эллина. «Вы тут, босс? Отзовитесь, что делаем!» «Я бы предложил пустить себе импульс в башку. Или можете начать сражаться друг с другом. Выживших так и быть. Отпущу». «Лэнг?» Похоже, наемник был в таком шоке, услышав мой голос, что не поверил в это. «Но как? Ты же...» Вместо ответа я развернул мех, направил оружие на машину наемника и нажал на гашетку. Дистанция была никакой. Мех противника сильно поврежден, так что я снес его с одного залпа. А вот так. Следующий!» Пока шел к последнему врагу, активно перенастраивал консоль связи, чтобы дать понять своим, что я захватил машину противника. Когда на железную высадилась Карри со своими бойцами, сражение уже практически подошло к концу. Мы вырезали всех наемников Эллина, и теперь наступали на остатки сил барончика. Прибывшая как раз вовремя Карри очень нам помогла. Устроив бомбардировку с орбиты, она фактически уничтожила один мех -кулак врага и проредила второй, личную свиту барончика. И теперь этот трус бежал со всех ног, надеясь добраться до десантного корабля, и... Что он собирался делать дальше, я не понимал. Ладно бы на орбите не было кораблей «Карри». Верю, что он смог бы проскочить мимо орбитальных платформ, но от боевых кораблей как он собирался удрать? Впрочем, наверняка он сейчас был объят таким ужасом, что ничего не соображал. Ему нужно было бежать как можно дальше и быстрее. Больше ничего его не интересовало. «Что ж, пускай бежит. А точнее, пускай попробует». Отпускать его железной никто не собирался. И дело вовсе не в том, что я непременно хотел его убить. Как раз нет. Как говорил Маркус, ничего личного, просто бизнес. И здесь все действительно было так. «Барон Греймиус Равонский является ставленником моих врагов здесь, в баронстве. Его убийство — это устранение претендента на мой титул». Кстати, когда я осознал, о чем говорила Кари, чуть не заржал в голос. «А ведь она права. Меня лишили титула, лишили дворянства. Даже выдали соответствующие бумажки. Вот только в них речь шла о графстве, о моих претензиях на трон отца и о дворянском достоинстве». Похоже, мои враги в попыхах забыли, что я еще и барон туманности Лемар. Ну, плевать. Как они наверняка думали, я ведь не дворянин, не могу быть в империи. Так что... Они преспокойно отдали баронство другому. И в этом была их ошибка. Я вернулся. причем вполне официально. Пусть бюрократы, буквоеды и крючкотворы думают, как лишить меня баронства. Но пока они думают, я сделаю свой следующий шаг. А затем... Я долго думал над тем, что будет дальше. И, кажется, принял окончательное решение. Надеюсь, мои друзья в этом меня поддержат. И если все будет так, как я задумал, то плевать я хотел, что чинуша придумают и в чем меня обвинят. Это уже будет неважно. Законного узурпатора мы настигли уже практически у аппареля десантного бота. А точнее, мы подошли, когда его уже перехватил отряд карри. «Прошу вас, не надо!» Гремил свопил на всех каналах. Как я успел заметить, из всего его отряда уцелел он сам, и один из его воителей. Ну надо же, как же всем этим крысёнышам везет! Бомба и снаряды будто обходят их стороной. Практически весь его отряд погиб, а на его мехи не царапины. Ну как так? Впрочем, как показали дальнейшие события, судьба в лице Кари уготовила ему совершенно иное, чем быстрая смерть от падения бомбы. «Воитель!» Обратилась Кари к последнему бойцу, защищавшему барончика. «Если хочешь жить, немедленно катапультируйся!» «Я давал клятву защищать своего лорда, я не нарушу ее. «Гремиус, прикажи своему человеку катапультироваться, сохрани ему жизнь!» «Но!» «Сделай хоть что-то для других, сохрани ему жизнь!» «Карва, катапультируйся!» Воителю не нужно было упрашивать. Спустя пару секунд кресло вылетело из меха. «Молодец, а теперь...» «Нет!» Греми условно осознал, что последние секунды его жизни уже истекли. Возьмите меня, в плен! Мой отец заплатит, заплатит столько, сколько скажете. Ха, нисколько не сомневаюсь, твой папаша заплатит за все. Огонь! Все мехи баронства Круа выстрелили одновременно. Совместный залп сразу пяти машин, причем тяжелых, сделал свое дело. Машину барончика разнесло мгновенно, он просто исчез в огненной вспышке. А когда она прошла на месте, где стоял его мех, осталась лишь глубокая воронка. «Узурпатор мертв, баронство Туманности Лемар вернулось законному правителю. Да здравствует барон Тир!» объявила Кари, И тут же на всех каналах, а наверняка и на всех планетах, где смотрели трансляцию происходящего здесь, миллионы повторили. «Да здравствует барон Тир!»